О Тушинском воре и Марине в договоре нет ни единого слова. Мы знаем, тем не менее, из других источников, что король оставался верен своим прежним намерениям относительно бывшей царицы. Он был согласен на то, чтобы ей была дана в московском государстве приличная вдовья часть. Что касается вора, он ничего не заслуживал. Впрочем, если он будет вести себя как следует, Его не позабудут. Таким образом, тогдашние носители знамени смуты, когда им пришлось определить свои чаяния, пошли на попятную по всем статьям и выработали даже прямо-таки реакционную и консервативную программу. Смутное время и другие, следовавшие за ним кризисы, были горячечными припадками, а вовсе не проявлением органического роста. Исчез сам мятежный идеал, после того, как в тушении подвергся испытанию, вылившись здесь в форму зачаточного правительства. От этого идеала отреклись даже бывшие соратники Болотниковы. Оставалось действовать заодно со своими польскими товарищами, разделять с ними мысли и чувства, характерные зародушие которых занесло присутствие их В тушине даже в среду москвитян, и зародыши эти развелись в ней. В контрпроекте короля этим взглядом отведено много места. В трех статьях восьмой, одиннадцатый и четырнадцатый, в области законодательной, судебной и фискальной, Сигизмунд набросал целый план переустройства в довольно либеральном духе. Законодательная власть предоставляется боярам и земскому собору. Царь становится простым охранителем изданных таким образом законов. Обязательное участие бояр и думы в отправлении высшего суда по уголовным делам. Согласие народного собрания обязательно при введении новых налогов. Сверх того, московским людям предоставлялось право свободного выезда из своей родины и поездок в соседние страны для науки или торговых дел. Это была новая, самая настоящая конституционная хартия, производившая в самодержавном строе гораздо более широкий пролом, чем та неопределенная формула, которую на короткое время навязали Шуйскому. Но без сомнения, она была все же слишком широко для того времени и при тогдашних обстоятельствах. Задуманное в таком виде коренное переустройство должно было встретить непреодолимые препятствия в естественных условиях страны, столь плохо подготовленной к принятию и усвоению принципов, противных ее историческому развитию. Следы такого сопротивления сохранились и в самом документе, только что рассмотренным нами. В большей части списков, пущенных в обращение восьмая статья, относящаяся к организации законодательной власти, оказывается выраженной в очень смягченной форме, лишь в виде условия, чтобы царь не препятствовал боярам и представителям народа изменять существующие законы, когда это будет признано полезным московские бояре говорили поляку Маскевичу, «Ваша свобода вам дорога, а нам дорого наше рабство. У нас есть к тому основание. У вас магнат может безнаказанно обижать крестьянина и шляхтича. У жертв нет другого спасения, кроме судебного процесса, который может безысходно длиться десятки лет. У нас судья — царь, для которого равны Все подсузимые, и суд его оказывается более скорым. Вероятно, реформа не была жизнеспособной. В целом, к парадоксальности польского конституционализма, она еще добавляла не меньшую парадоксальность московскую. Ту же странную смесь разнородных, мало того, противоречивых элементов. Дух новшеств и реакции, прогресса и архаизма. Да, впрочем, в ту пору дело заключалось не в составлении окончательного договора. Следуя примеру, поданному ему сначала тушинскими конфедератами, король не обнаруживал теперь торопливости прийти к окончательному соглашению с ними. Он даже откладывал до своего прибытия в Москву решение вопроса, от которого зависели, в сущности, все остальные. На просьбу московских послов относительно Владислава он уклонился дать ответ, имея уже, очевидно, определенное решение на этот счет. Королевичу не было еще 15 лет. Послать его одного в Москву значило бы подвергать юношу чересчур опасному испытанию. Следовало, чтобы отец, по крайней мере, Сначала принимал участие вместе с сыном в управлении государством. Еще до своего выступления под Смоленск Сигизмунд дал объяснение в этом смысле папе. Но с Тушинскими конфедератами он не считал своевременным быть столь же откровенным. Он ограничился только требованием от них присяги, которую они за отсутствием королевича, само собой, разумеется, должны были принести королю, Это не представило затруднений. Итак, московское государство покорилось Сигизмунду, поскольку его представляли московитяне в Тушине и под Смоленском. Но надо было войти в самую Москву, а до нее было еще далеко. Надо было ее завоевать, а между тем покинутая казаками – терзаемая все более и более усиливавшимися раздорами Тушинская рать, не могла оказать большой помощи. Напротив, Рожинскому самому потребовалась вскоре помощь. Вор со своими сторонниками, набранными им в Калуге и все растущими в числе, готовился перейти в наступление. Под Дмитровом грозили шведы и Скопин, сдерживаемые там пока сапегой. В случае сдачи Дмитрова Тушина оказалась бы между двух огней. Ражинский посылал к Сигизмунду возвание за возванием, но король не двигался. Тогда, придав огню свой лагерь и покинув Тушина, Ражинский попытался найти себе более спокойное убежище в Иосифо-Волоколамском монастыре. Немногие из москвитян последовали за ним, другие ушли в Москву, иные в Калугу. Немного времени спустя с скопиным были заключены новые условия с шведами, по которым Москва уступила им еще некоторые земли, и получила за это отряд войска в 4000 человек. Тогда Сапега покинул Дмитров и подвинулся поближе к Ражинскому. Москва освобожденная таким образом от врага, устроила теперь торжественную встречу молодому герою, приветствуя его как своего избавителя.